Глава 13. Беглянка. Когда Нэнси подъехала к тому месту, где они видели разговаривающих мужчин, там уже никого не было. Машина тоже исчезла. "Нэнси, смотри", воскликнул Джордж, указав на медленно удаляющуюся от берега лодку. "Это же Амос. Он направляется к Кендлтону. Давайте попробуем его поймать", сказала Нэнси. Она прибавила скорость. И машина помчалась к Салсанди. Девушки оставили ящик с ягодами у кухонной двери и поспешили обратно. "И куда мы теперь?" спросила Бесс. "Подозреваю, что Амос арендовал эту лодку одного из рыбаков", ответила Нэнси. "Давайте поедем на пристань и всё выясним". Нэнси на велась справки узнала, что её догадка верна: мистер Хендрик арендовал лодку всего час назад. Вот он и удивится, когда нас уведёт Расмеялась Джордж. Девушки ожидали, что когда Амос вернётся на пристань, то попытается избежать встречи. Но пожилой мужчина приветливо ему улыбнулся и сказал: "Что ж, рад вас видеть. Это избавит меня от ненужной поездки. Я собирался зайти к вам и принести извинения, но мне пришлось уехать из города. Вернулся только вчера вечером. Мы ожидали, что вы объясните, почему забрали нашу лодку и бросили нас у утёса?" — сказала ему Нэнси. А Амос Хендрик опустил голову. — Я очень виноват, — сказал он. — На самом деле я вдруг вспомнил, что у меня назначена встреча, и не мог больше вас ждать, девочки. Встреча была с тем же человеком, что и сегодня, — выпалила Нэнси. Коллекционер Колоколов удивился и спросил, откуда она это знает. Нэнси ему объяснила. — Да, это был тот же человек, — признал Амос. В прошлый раз мистер Джеймс не появился. Затем мужчина наклонился и доверительно прошептал: "Он у него есть колокол, который я хотел бы купить". "О!" -о, -о, -о воскликнула Нэнси. Затем спросила: "А как выглядит этот человек? Краснолицый такой, коренастого телосложения, с тёмными волосами. А что?" Нэнси уклонилась от ответа. «Может, мне самой как-нибудь захочется поговорить с ним о колоколах?» Небрежно ответила она. На самом деле она была очень взволнована. По описанию, мистер Джеймс явно походил на человека, с которым разговаривала мадам. Неужели это тот самый Гарри Тайрокс? Он же месье Папье. Мистер Хендрик собрался было уйти, но Нэнси еще не закончила. Ей хотелось узнать кое-что еще. Она спросила его. Когда Амос... Последний раз взбирался на Лысый утёс. На утёс? Я никогда не был на этих скалах. Насколько мне известно, там нет ничего интересного. Там показала, что вы смотрели оттуда в подзорную трубу, сказала Бес. Это был не я. У меня нет подзорной трубы. Ну а теперь мне пора идти, улыбнулся он. Надеюсь, вы простите меня за казус с лодкой. После его ухода Нэнси заметила, что разочарована разговором с самим Хендриком. Этот человек либо намеренно скрывал факты, либо сам стал жертвой обмана. Итак, что теперь, спросил Джордж. Давайте навестим тех, кто купил у месье Попье акции Монкёр. Нэнси записала имена всех пострадавших, о которых упоминала матушка Мательда. Может, хотя бы один из них приблизит их к разгадке места нахождения мошенника. Узнав у миссис Чандре, где живут эти люди, девушки отправились в путь. Первую остановку они сделали в доме Модпулет. Узнав, что я дурачли, женщина расплакалась. Сам Мец побледнел и мрачно заметил, что потеряв деньги, не сможет оплатить цену обучения в колледже. Маленькая швея мисс Флоссенджер с грустью признала, что отдала месье Попье большую часть своих сбережений. И каждый сообщал Нэнси новые имена и адреса обманутых месье Попье бедняк. Эта афера разрастается как снежный ком, взволнованно сказала она подругам. Если мы не положим этому конец, неизвестно, сколько ещё людей лишится своих денег. Нэнси надеялась, что найдёт ключ к разгадке места нахождения месье Попье и мадам. Но все схемы на беседовала, называли всего один адрес брошенный несколькими днями ранее офис в Нью-Йорке. Узнав, что несколько человек в небольшом городке Бранфорде тоже купили акции Нэнси с подругами под вечер отправилась туда. Поговорив с двумя пострадавшими, девушки вновь услышали знакомую историю о фантастической прибыли, обещанной щедрым месье Попье и его компаньоном. Совсем приуныв, Нэнси направилась к своей припаркованной машине. Но тут заметила на противоположной стороне улицы знакомую девушку. "Это не мими, которая тогда покупала косметику у мадам?" спросила она. "Тач, я мать ещё требовала, чтобы меня арестовали". "Да", согласилась Джордж. "Ох ты, ну и видок". Лицо девушки украшал густой макияж. На ней было алое платье без рукавов и несколько разноцветных бус. Лакированные туфли на высоком каблуке, казалось, были не её размера. Шагая по улице, девушка то и дело подворачивала ноги. «Давайте с ней поговорим», — предложила Нэнси. Она очень жалко смотрится. Девушки перешли улицу. «Привет», — улыбнулась Нэнси Минни. «А не слишком ли далеко ты от дома?» Нет, не слишком, скинув голову, ответила та. Ты что, сбежала? догадалась Нэнси. У меня больше не было сил оставаться на этой ферме. Я сменила имя с Минни на Мерлин Глейзер, и у меня прекрасная работа. В офисе, поинтересовалась Бэс, не доумевая, кто же мог нанять такую безвкусно одетую сотрудницу. Нет, я модель. Рекламирую косметику Монкюр и каждую неделю получаю жалование, гордо продолжала Мини. Мадам даже обещает выдать мне премию. Эти слова встревожили Нэнси, но она постаралась ничем этого не выдать и спросила: И где же вы проводите рекламный показ? Сегодня вечером в 9:00 перед отелем Бренфорд? Так поздно? Мы никогда не устраиваем ранних показов, объяснила Мини. Мадам говорит, что при вечернем освещении все выглядит лучше. Девушка хихикнула. А вы бы меня видели. Сначала я будто бы выгляжу ужасно, а потом мадам превращает меня в красотку. Понятно, сказала Нэнси, пряча улыбку. Что ж, желаю удачи на новой работе. А затем небрежно добавил: Вижу, тебе нравится работать на мадам. Она прекрасная женщина. Ответила Минни. Мадам обещала заплатить за эту одежду и бесплатно даёт мне все духи и понравившуюся косметику. И Минни покавыляла прочь на своих высоких каблуках. Жаль, что мы не знаем адреса её родителей и не можем им сообщить, где находится их дочь, воскликнула Джордж. Я постараюсь убедить её вернуться домой, сказала Нэнси, но только после сегодняшнего показа. Девочки «Вы понимаете, что с помощью Минни мы можем разгадать эту загадку?» «Ты сообщишь в полицию?» — спросила Бесс. «Думаю, да. Жаль, что здесь нет папы». «У тебя сегодня свидание с Недом», — напомнила Бесс. «Может, тебе обсудить это с ним?» Нэнси сказала, что так и сделает. Когда в дом миссис Чантри пришел Нед и услышал эту новость, то улыбнулся. «Уверен». что справлюсь и с мадам, и с Минни тоже. А полицейский пусть будет неподалеку на тот случай, если понадобится кого-то арестовать». Нэнси не совсем понравился такой вариант, но ей пришлось признать, что присутствие полиции может спугнуть мадам и ее сообщников. Они с Нэдом отправились в путь и около девяти часов вечера остановились у входа в отель «Брэндфорд». Вскоре появилась Минни, бледная, с бесцветными губами, И в своём чёрном платье она была похожа на заморашку. Свою часть делки она явно выполняет, задумчиво произнесла Нэнси. Кстати, заметил Нэт. А где же сам Адам со своей тележкой? Он взглянул на городские часы. Сейчас уже 10 минут 10. Но продавщица косметики Монкёр всё не появлялась. Даже Мини начала проявлять признаки растущего беспокойства. и тревожно оглядывалась по сторонам. У меня такое чувство, что мадам не придёт, проговорила Нэнси, опасаясь, что её план провалится. Мне тоже так кажется, заметил Нет. В 9:35 Мэнни потеряла терпение, убедившись, что её внимательница не появится, она рассерженно вскрикнула и бросилась прочь из отеля. Нэнси и Нет последовали за ней и перехватили её. А что Показа не будет, с невинным видом поинтересовалась Нэнси. Я не могу проводить его в одиночку, огрызнулась девушка. И мне нечего продавать. Ох, а почему мадам не пришла? А может, ты никогда больше её не увидишь, предположил Нет. Вот ещё. А, видимо, её что-то задержало. Я пойду к ней домой. Тебе известно, где живёт мадам? взволнованно спросила Нэнси. В ответ Мине достала из сумочки бумажку. и прочитала вслух адрес. "Мы тебя подвезём", предложила Нэнси.